На полях докладной император Николай написал карандашом. «Довольно будет перстня с вензелем». «Довольно будет?» «Кому?» «Уж никак не дюма». Но дело было в том, что ценность...